Глава 22 Где-то в многомерной вселенной. Мир мудрейшего. Этот долбаный запретный мир. Мало того, что туда никак не получается забраться, так он еще одаривает всяческими дурацкими привычками. Покойный Морфей и неназываемый матюкаться научились а мудрейший приобрел привычку грызть ногти. Да-да-да, в этом стыдно признаться, но это занятие его успокаивало. Тем более, что бог может позволить отращивать свои ногти в режиме нон-стоп. Но и грызть их точно так же. Собственно, прямо сейчас темный бог сидел на своем троне, грыз ногти и напряженно думал, как действовать ему дальше. Морфея они потеряли. Неназываемый последнее время они выходят на связь. На все неоднократные попытки связаться с ним мудрейший получал странные чувства, в которых преобладали м... смущение и стыд. Да чем он там, черт побери, занимается вообще? Вместо того, чтобы захватывать Вселенную, он рефлексирует, что ли? Костяной скульптор, их надежда и опора, также притих. Судя по всему, в мир и колыбели пришло братство охотников. Костяному скульптору и его братьям в данный момент явно не до них эти долбаные охотники. Как же они уже всех достали!» Прожив очень длительное время, Мудрейший сейчас находился в некотором недоумении. Судя по всему, хвалённое равновесие многомерной Вселенной прямо сейчас трещало по швам. Но иначе как можно объяснить, что она позволила убийство одного из тёмных богов? А неназываемый и Мудрейший прямо сейчас находились в жалком положении. Три тёмные суки вообще предали темноту и подвесили себя сами в каком-то сером мареве, в буквальном смысле создав клуб фанаток этого недоохотника, братья которого наступают по всем фронтам. Ранее условно-нейтральные боги также начинают выбирать сторону. Медас. Этого золотого мальчика никогда не интересовало ничего, кроме денег. Но прямо сейчас он неявно выразил поддержку охотникам. Нейтральный Один, который периодически развлекался, как он думал, славными походами против нечисти, а после этого отдыхал и бухал сотни лет, он тоже в последнее время чересчур возбудился. Противовес в виде его сына Локи, который явно симпатизировал тёмным богам, куда-то исчез. А его бешеная супруга Фрея развела бурную деятельность, Судя по последним слухам, к ней вернулся её сын. А уж вдвоём они точно накрутят этого одноглазого подкаблучника. И тогда всем придётся несладко А ещё неутешительные вести шли из миров Инферно. Нет, они не были союзниками тёмных богов. Но по отношению к ним они хотя бы держали вооружённый нейтралитет, предпочитая добывать души на территории так называемых «светлых» ну и тех человеческих миров, которые считались независимыми. В общем, если можно было так выразиться, геополитическая ситуация в многомерной Вселенной сейчас явно испытывала перекос в светлую сторону, а сама Вселенная не торопилась вмешиваться. Тёмного Бога успокаивало одно. Такое уже случалось. Есть у Вселенной небольшой люфт на принятие решений. И рано или поздно равновесие всегда возвращалось к своему нейтральному состоянию. Вот только это его не успокаивало. Ведь если сначала окончательно помрет тон, то вернувшееся равновесие каким боком будет волновать его, мертвого? Ответ — правильно, никаким. В нынешней ситуации его плацдарм в запретном мире уже не выглядел каким-то преимуществом. Если он ещё некоторое время назад думал снять божественный щит и перейти в наступление, то прямо сейчас он был бы рад забрать свою проекцию из того мира вместе со своими миньонами, которые ему точно пригодятся в другом месте. Хорошо, что божественная сфера, неразрушимая никем... Хрязь! Бац! Что происходит? Подскочил на своём троне мудрейший, закричав в истерике и запустив свои мысленные щупальца во Вселенную. Много времени не понадобилось, чтобы понять, что его божественная сфера в запретном мире трещит по швам от только что применённого слова отрицания Собственно, я решил не мудрствовать лукаво. А после того, как Гриша закончил свою зажигательную речь и все приготовились к битве, просто скользнул сквозь тень в небо над куполом, Достал из рюкзака сферу отрицания и разжал пальцы, глядя, как она летит вниз, чтобы соприкоснуться с первым слоем купола. Как только она это сделала, я тут же отдал мысленный приказ. Да, у божественных куполов есть несколько слоёв. И именно на этом я прокололся в прошлый раз, когда мне немного не хватило силёнок, чтобы поддержать сферу отрицания достаточное время. Так-то всё тогда шло по плану, Но я был молод и неправильно рассчитал время. В процессе снятия слоёв защиты начал немного паниковать, понимая, что слово уже практически произнесено, а нижнюю часть шелухи снять не успеваю. И что я в тот момент сделал? Правильно. Решил добавить халявной энергии, зачерпнув её из ближайшего действующего вулкана. И, вплетая в сопутствующее заклинание, усилил слово «отрицание». Кстати, за мою находчивость меня потом похвалил первый охотник. А старейшины поймали меня, заперли в своих библиотеках и выведали новый рецепт, который можно применять в дальнейшем. А ещё первый охотник очень смеялся, когда слушал рассказ об этом бое. Я тоже улыбнулся, хотя во время боя мне смеяться точно не хотелось. А меньше всего хотелось смеяться старому маку, который мгновенно разобрался в ситуации, Я решил помочь молодому салаге. Он же не знал, что я такой находчивый. В общем, когда он попытался силой пробить последний слой божественных щитов, тут-то на него и полилась та самая огненная лава, щедро подпитанная моими собственными силами. У него даже кое-что из снаряжения было безвозвратно уничтожено. Другой потребовал бы возмещения, а то и на счётчик меня поставил. Но старый маг, хоть и отнекивался, но меня любил, как своего сына. Поэтому он просто надавал мне тумаков. Ну и да, я почти не сопротивлялся, заслужил. В общем, опыт применения слова у меня был. Я планировал прямо сейчас использовать его по полной. Первый слой щита растворился безвозвратно. За ним, слегка затрещав, ушел второй слой и открылась поверхность выступающая из воды Атлантиды. Торчащая из океана гора была испещрена множеством пещер, как гигантский муравейник. И прямо оттуда сейчас полетели странные летающие аппараты в перемешку с огромным роем ракет, выбравших целью флот человечества. Наступала самая тонкая часть моего плана, ведь пока слово «отрицание» не прозвучит полностью, открыв все слои божественного щита. Я не смогу полноценно помогать нашим войскам. Было две хорошие новости. Сделать со мной атланты вряд ли что-то смогут, так как в момент произнесения слова существо, делающее это, становилось неуязвимым. Ну и мудрейший не мог показаться до того момента, как будет снят последний слой. Он же находился там, внутри, в самом ядре. Но кое-что сделать я всё-таки мог. Поэтому, стараясь не отвлекаться, я взмахнул рукой, и в воздухе вокруг острова возникла толпа призванных тварей. Вы думаете, они были летающими? Совсем нет. Пещерные мишки, скальные буйволы, несколько лазурных осьминогов. Им не нужно было летать. Их задачей было поймать на себя как можно больше ракет, и они это сделали. Честно говоря, глядя на дело рук своих, я почувствовал определенную гордость. Нет. Большинство моих зверьков, ну, кроме пара десятков супер монстров, вряд ли что-то могли сделать авиации атлантов из-за их щитов. Но вот их ракеты такой защитой не обладали. А учитывая плотность призванных тварей, детонация перешла в цепной режим, пробивая те самые хвалённые щиты атлантов. Думаю, что если посмотреть со стороны, то прямо сейчас вся надводная часть скалы окуталась одним большим облаком пламени. Тем не менее, большинство вражеских самолётов пережили этот апокалипсис и вырвались на волю. Облако опало, а из пусковых шахт полетели новые ракеты. Я попытался повторить трюк, но тут же понял, что это сбивает концентрацию несколько сильнее, чем я предполагал. Поэтому вновь сосредоточился на ритуале, глядя, как загорелся воздух вокруг меня. Да, атланты, не будь дураки, идентифицировали одинокого человека, висящего у них над головой, и послали в мою сторону кучку ракет, которые бесславно взорвались, разбившись о мою маленькую сферу неуязвимости. Я с замиранием сердца одним глазом смотрел за дымчатым следом ракет и красноватыми полосами двигателей-истребителей атлантов, которые рвались к нашим кораблям, при этом распаковывая следующий слой. И то, что я видел, мне понравилось. Крупные корабли человечества стояли во второй линии. В первые же выдвинулись кораблики поменьше. Эсминцы, фрегаты и маленькие юркие корветы выступали противовоздушным щитом, прямо сейчас буквально взорвавшись вспышками стартующих противоракет, и мириады трассирующих пуль полетели навстречу врагу. «Можно?» — раздался лаконичный вопрос Грише. «Секунду, ещё один слой», — сказал я, и поднапрягся. «Да-да, каждый слой открывать всё сложнее и сложнее». Но пока что мне удавалось это делать без особых трудностей. Проблема была в том, что я не знал, сколько там слоёв на самом деле. Это как смотреть на кочан капусты и предполагать, сколько в нём слоёв капустных листьев. Понятно будет, что это последний, только после того, как я сниму этот самый последний. Но с третьим слоем я справился достаточно быстро. Поэтому так же коротко ляпнул. Пора. Ну и на всякий случай взлетел чуть повыше. Проводить манипуляции со щитом мне это не мешало. Но вот от дружественного огня пострадать не хотелось. Конечно же, первым среагировал экипаж акулы, у которой уже плазма была разогрета внутри титанического ствола. Яркий луч насыщенной энергии херракнул в островок Атлантов, мгновенно оторвав от него внушительный кусок. «Красивая!» — раздалось у меня в ухе. Я не был уверен, что это Гриша. Но вынужден был согласиться с невидимым собеседником. Это действительно было красиво. Ну а дальше вступили в дело другие корабли и дирижабли человеческого флота. Остров накрыло так плотно, что я не видел ни единого, ни пострадавшего клочка скалы. Атланты, не будь дураками, попытались продолжить выводить из шахт свой поистине бесконечный воздушный флот. Вот только их самолеты и ракеты, вырываясь из шахт, тут же попадали в эпицентр взрыва, уничтожаясь на месте. Тем временем я снял четвертый слой и заскрежетал зубами. Среди человеческого флота поднялись буруны воды, смешанные с огнем. Несколько кораблей переломились и пошли на дно. Но да, прямо сейчас атланты выпустили свои подводные корабли, справляться с которыми флоту тяжелее как минимум, потому что дирижабли выходят из игры. Хотя, мне кажется, я поторопился со своими выводами. Мой подаренный дирижабль принцесса Хельга рванулся вперед. Краем мысли я подумал, что пора бы его, наверное, переименовать в королеву Хельгу. Или так дела не делаются. Но это надо у флотских спросить, я без понятия. В общем, из открытых люков у него посыпались чёрные точки, которые бесшумно вошли в воду, а через некоторое время на поверхности океана всплыли огромные пузыри. Кажется, это те самые глубинные бомбы, которые Крендель изготовил, как он говорил, на всякий случай. Вдруг у Галактионовки появится выход к морю. Как в воду глядел. Остальные дирижабли тоже оживились. Корабли перестроились, не ослабляя обстрел острова. Они начали бороться с новым врагом. Несколько лоханок атлантов всплыли на поверхность, то ли повреждённые, то ли они почему-то решили, что там им сражаться сподручнее. Но это была их ошибка, потому что тысячи летающих над океанской гладью палубных штурмяков среагировали быстрее корабельной артиллерии, буквально вбив вражеские судёнышки обратно в воды океана. Воды вокруг бурлили и ревели. Все это выглядело как кипящий суп, где периодически всплывали морковки и картошки подводных атлантовских кораблей, а сверху все это варево приправлялось приправами падающих с неба обугленных кораблей атлантов. У меня даже слезы гордости навернулись на глаза. Наконец, свершилось то, к чему я так долго стремился. Человечество сплотилось и в едином порыве выступило против общего врага. Да. Надо признать, что врагом сейчас выступала иномирная раса. Сильная, мощная, но пока еще без поддержки высшей сущности. Основная драка будет чуть позже. Но прямо сейчас меня все устраивало. Армада вторжения, которая должна была поработить весь мир, сгорала на несчастной сотне квадратных километров не в силах вырваться за строй окружающего его флота. Слои божественного щита падали один за другим, Я так разошелся что после девятого слоя несколько оторопел. Силы времени было ещё достаточно, вот только всё. Божественный щит кончился. «Всего девять слоёв?» — мыкнул я. «Халтурчик!» Потратил ещё несколько мгновений на то, чтобы понять, что я не ошибся, и завершил слово отрицание мощным аккордом, который дало дополнительный эффект оглушения всем находящимся внутри скалы врагам но потом просто и бесхитростно ляпнул в эфир. Я полетел. И, собственно, полетел прямо сквозь тень внутри огромной скалы, туда, где чувствовал, что начинает проявляться божественная сущность. Мудрейший все-таки решил принять бой, а не отсидеться у себя в логове. Хотя он и не мог это сделать. Ведь я мог бы послать через созданную им же путевую нить не нехилый такой подарочек, который поджарил бы его божественную задницу прямо в тронном зале. Он об этом знал, и я об этом знал. Поэтому он прямо сейчас накачивал свой аватар силой, готовясь к противостоянию со мной, охотником. Один из миров колыбели. Костяной скульптор с любовью осматривал костяные скульптуры, что он вырезал из костей поверженных им врагов. Кто-либо, у кого бы хватило сил забраться в эти святая святых могущественного существа, глядя со стороны, сказал бы, что одно из самых ужасающих созданий многомерной Вселенной находится в благодушном состоянии и просто наслаждается жизнью через любование своими, как он думал, совершенными творениями. Костяной скульптор никогда и никуда не спешил. В рамках многомерной Вселенной он был бессмертен, и часто получалось так, что его враги погибали по каким-то другим не связанным конкретно с ним причинам. Хотя в данный момент это было не так. Глупые боги, которые бросились на перегонки, как только им показали сочный плод, который, казалось бы, только и ждёт, чтобы его сорвали. Это ж какими нужно быть идиотами, при этом называя себя высшими сущностями или богами? Костяной скульптор аккуратно натирал и так блестящую кость черепа титана, которого он уничтожил давным-давно. И осторожно тронул струну мироздания, прислушиваясь к их отклику. И то, что он услышал, ему понравилось. Почти. Уже почти. Этим-то он отличался от обычных богов, ведь те могли и предполагать и рассчитывать на то, что вселенная будет поддерживать свое равновесие. Он же может непосредственно влиять на это самое равновесие. И то, что он сейчас слышал, Этот мелодичный звон был буквально лучшей музыкой для его души. «Сейчас!» — сказал он, и сидящий все это время неподвижно, как камень, человек, пошевелился и с кряхтением встал на ноги. Хотя какой он человек? Сын Бога, отчаянно пытавшийся сравниться с отцом, высшая сущность, которая сильно хотел показать свою власть. Обиженный ребенок которому не хватало материнской любви и который ненавидел свою родную мать сильнее всего на свете. Да и выглядел он сейчас не похожим на того румяного балагура Локи, душу компании и мастера застольной беседы, которым он всегда казался в обществе. Ну, в том обществе, которое не знало его достаточно хорошо. Сейчас половину его лица прикрывала костяная пластина. Левая рука лишилась плоти, а белые кости были плотно покрыты зловещими багровыми рунами. Родной доспех, выкованный лучшим кузнецом Одина Велундом, выглядел жалко. От доспеха не осталось почти ничего. Коски хладного серебра, словно в ужасе, скукожились под напором нового костяного доспеха, почти полностью покрывавшего его тело. «Я готов!» — проскрипел Локи, потупив глаза. «Я готов!» «Кто?» — небрежно поинтересовался костяной скульптор, не отрываясь от протирки черепа. «Твой раб готов, господин!» — выдавил из себя Локи, чем вызвал удовлетворенную смешку у скульптора. «Прямо сейчас этот тупица мудрейший занят. Он пытается управлять своей проекцией, дабы противостоять охотнику. Пойди и убей его. Этого будет достаточно». «Иди и докажи свою пользу, бесполезный раб. Равновесие должно быть восстановлено». Костяной скульптор вскинул вверх свои глаза и зловеще засмеялся. «Нет, у него действительно сегодня был хороший день».